Иду по левой стороне, в теплом воздухе осень. Я утром заметил, кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака, каплет редкими каплями дождь. Я осторожен, если случайно меня толкнут. По тротуарам и на углах много глаз. Делаю вид, что не вижу их. Поворачиваю назад, кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь меня догонит губернатор. Я не узнаю его кареты, не сумею. Так брожу я полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу площади, к будке с часами, я вижу. На улице около дома Сурикова от земли взвился узкий смерч. Столб серо-желтого по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет улицу, В ту же минуту знакомый страшный чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мной дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар. Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается туда. Я бегу к дому Сурикова. Звенят стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про коробку. В ней стучит мерно и торопливо. Слышу крик. И уже знаю, знаю, наверное, он убит. А через час продают известия. Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах. 20 августа. Ване удалось из тюрьмы передать письмо. Вопреки моему желанию, я не был убит. Я бросил на расстоянии трех шагов с размаху прямо в окно кареты. Я видел лицо губернатора. Заметив меня, он откинулся вглубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. В Шагах в пяти от меня лежали лоскутье платья и тут же рядом тело. Я не был ранен, хотя с лица струилась кровь и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся, меня отвезли. Я исполнил свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю, что если бы я и убежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал. Обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу. Прощаясь, я бы хотел напомнить вам слова. «Любовь познали мы в том, что Он положил за вас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал, «Может быть тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, то есть совершил техчайший грех против людей и Бога? Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников – «Было бы, конечно, не то. Я верю, не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя её умереть. У меня нет раскаяния, нет радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю, смерть еще не есть искупление. Но знаю также, Аз есмь истина и путь и живот. Люди будут судить меня, и я жалею их. Кроме их суда, будет, я верю, суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ. Целую тебя, будь счастлив, счастлив. Но помни, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Я перечитываю эти листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя, может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет опадающая листва, я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рвут цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки. Светлым праздником — Торжественным воскресеньем звучат пророческие слова. От престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» «Я счастлив!» «Да, совершилось!»